Я даже испытал облегчение, когда на следующий день вместо рая и молоко вынесет мне какой-то парень по виду старше меня на год. Его звали Витька, это был двоюродный брат. У него был тоже велосипед. Кроме того, у него оказался велосипедный насос, который был мне давно необходим, потому что переднее колесо уже спустило. И с этого момента начались совсем счастливые легкие дни. Мы бесконечно гоняли на велосипедах по окрестным полям, не разбирая дороги, не боя заблудиться. Вечером я подъезжал за молоком, как к дому, и за мирением смотрел в сад. Вдруг она снова выйдет? С другой стороны, мне этого совсем не хотелось. Все-таки задним числом проснулся странный стыд, но стыд этот тоже был сладким и нежным, как ее прикосновение. И она не выходила. Но самое главное, с тех пор, как я стал самостоятельно брать в этом волшебном доме молоко, я вдруг перестал бояться. Я совсем не боялся поселка, не боялся вечера, не боялся сумерек и дальних огоньков, не боялся, что к нам в дом залезут. И только одного мне по-прежнему сильно не хватало — игры. Витька предложил мне вечером сходить в кино на японский фильм «Гений дзюдо». Фильм был страшный, это я знал заранее. Страшны были всякие японские фильмы, ну что такая это была страда. При этом страх в них каким-то образом переплетался со смехом. Так было и на этот раз. Любой кадр вызывал в зале жуткий гогот, хотя на первый взгляд не происходило ничего смешного. На экране падал снег, по засыпанной снегом дороге семенила девочка ростом с раю. Эта девочка была вся завернута, как в детские пеленки, в какую-то материю, и шла она по каменистой дороге, на огромных деревянных каблуках, покачиваясь и с трудом сохраняя равновесие. А то, что она была завернута в пеленки, а то, что шла на высоких деревянных каблуках, походка не была совершенно клоунская, а то, что она осеменила куда-то по делу совершенно серьезным видом, было вдвойне смешно. Некоторые люди начали сползать с кресел. Вить хватал за живот, кричал «Не могу!» Особенно потрясла меня сцена, в которой герой, Санзюру целую ночь сидит перед домом своего учителя, ухватившись за какую-то корягу. Пруд был настолько мокрый, грязный холодный, что я прямо в кинозале стал по-настоящему замерзать. — Витька, тебе не холодно? — спросила шептом. — Нет, — шептом ответил он. — Я тебя сейчас погрею. А огрызнулся нас сквозь мужик, который сидел впереди женщины. Все опять заржали. Только теперь я уж не понимал, что происходит, смеются ли люди над кино или над нами с Витькой. После первой же боевой сцены в зале воцарилась мертвая тишина. Это совершенно не походило на неправдоподобную мельтешню из нынешних китайских фильмов или на кровавую мочиловку из фильмов американских, но и экране работали настоящие бойцы. Они тихо скользили по узким японским помещениям, делая странные пасы руками. Грохот тел, падающих на татами, заставлял меня крупно вздрагивать. Это было настолько правдоподобно, что даже в какой-то момент перестал верить, что это кино. Мужики затихли, а женщины стали скучать, грызть семечки и тихо переговариваться. Я же к концу фильма совершенно провалился в экран. Ветер, шевелящий ветки сакуры, заснеженные гора, зерподобные лица диких каратэек. Благородные лица учеников школы дзюдо, их схватки, покорные фигуры японских женщин с чайными церемониями, длинные, молчаливые сцены, где бойцы в кимоно сначала смешно топтались на татами, а после этого бросали друг друга так мощно и сильно, что потом долго и мучительно умирали от неизлечимой болезни, заставили меня забыть, кто я, где я и зачем я все это смотрю. Я вышел из клуба на подгибающихся ногах и побрел в темноте, куда глаза глядят под тусклым светом одинокого фонаря. Витька с трудом нашел меня в толпе и бережно повел в нужную сторону. — Тебе плохо, Лева? — участливо, — спросил меня. — Перепужался? Мне хорошо, — ответила Витька. — Дурак, что ли? Витька обиделся и отпустил мою руку. Но я сказал ему чистую правду мне был настолько хорошо что я просто не понимал что вокруг происходит просветленный японским гением я тихо добрел до дома и сразу пошел спать на утро сразу после завтрака мы с Витькой приступили к тренировкам